Глава 15. Утро выдалось ясным. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь легкие занавески, разбудили меня раньше обычного. Я полежала некоторое время, глядя на причудливые узоры света на потолке и прислушиваясь к звукам просыпающегося дома, шагам слуг, приглушенным голосам, звону посуды на кухне. После волнений вчерашнего вечера у Лейны Карины мне казалось, что сегодня нам всем стоит отдохнуть, побыть дома, восстановить силы. Но за завтраком Хэммонд предложил нечто иное. — Думаю, нам всем не помешает проветриться, — сказал он, намазывая масло на тост. — Погода прекрасная, а сидеть в четырех стенах в такой день — настоящее преступление. — У тебя есть какие-то планы? — поинтересовалась я, делая глоток свежезаваренного чая с мятой. — Ничего особенного, — ответил Хэммонд. — Просто небольшая прогулка по городу. Сегодня рыночный день в квартале Семи Фонтанов. Это одно из самых живописных мест в столице, особенно во время торговли. Туда съезжаются купцы и ремесленники со всего королевства. Там можно найти почти все, от редких специй до древних манускриптов. — Редкие травы? — тут же заинтересовалась Амели. Ее глаза загорелись. — Самые экзотические, — подтвердил Хэмонд, Торговцы привозят их из самых дальних уголков мира. — Тогда решено, — я отложила салфетку. Давайте проведем этот день на рынке. Только возьмем с собой Говарда. В таких многолюдных местах лишняя осторожность не помешает. Прекрасная идея, — согласился Хэмонд. Я также возьму пару своих людей. Не для охраны. Просто на случай, если нам понадобится переносить покупки. Мы решили прогуляться. Рынок Семи Фонтанов находился не так далеко от нашего дома. А день был слишком хорош, чтобы проводить его в закрытой карете. Улицы столицы уже заполнились людьми. Торговцы и ремесленники спешили открыть свои лавки. Служанки с корзинами для покупок торопились на рынок, чтобы успеть купить самые свежие продукты. Знатные господа в сопровождении слуг неспешно прогуливались, обсуждая последние новости. — Столица просыпается рано, — заметила я, наблюдая за этой суетой. — И засыпает поздно, — с улыбкой ответил Хэммонд, — особенно в дни, предшествующие большим праздникам. «Осеннее равноденствие – один из самых важных в году». «Расскажите нам об этом празднике», – попросила Амели, которая шла рядом с нами, впитывая все новое с характерной для нее жадностью к знаниям. «Это древняя традиция», – начал Хэмонд, «В день, когда день и ночь равны, в Сальтере принято благодарить богов за урожай и просить благословения на зиму. Раньше это был чисто религиозный праздник» но со временем он превратился в нечто большее. Теперь это еще и важное социальное событие. Время, когда знатные семьи съезжаются в столицу, устраиваются балы, заключаются договоры, объявляются помолвки и плетутся интриги, сухо добавила Лорен. «И это тоже», — с легкой улыбкой согласился Хэммонд, «такова природа высшего общества, независимо от страны или праздника». Улицы становились все более оживленными по мере нашего приближения к рыночной площади. Наконец мы вышли на просторную площадь, посередине которой возвышались семь величественных фонтанов, расположенных полукругом. Каждый из них представлял одну из древних добродетелей. Мудрость, храбрость, справедливость, умеренность, веру, надежду и любовь. — Потрясающе! — выдохнула Амилия, глядя на эту впечатляющую композицию. Вокруг фонтанов кипела рыночная жизнь. Сотни торговых палаток и лавок образовывали лабиринт, по которому сновали тысячи людей. Воздух был наполнен самыми разнообразными запахами пряностей и духов, свежей выпечки и жареного мяса, цветов и трав. Со всех сторон доносились голоса торговцев, расваливающих свой товар, и покупателей, торгующихся за каждую монету. «С чего начнем?» — спросила я, слегка ошеломленная этим буйством красок, звуков и запахов. — Почему бы не начать со сладостей? — предложил Хэммонд, указывая на ближайший ряд, где торговцы предлагали всевозможные лакомства — от медовых пирожков до экзотических конфет, привезенных из дальних стран. Мы направились туда и вскоре уже пробовали знаменитые салтерийские сладости. В малуны, изготовленные из орехов и меда, засахаренные фрукты — пропитанные ароматными сиропами, и невероятно нежное печенье с начинкой из взбитых сливок и ягод. После сладостей мы двинулись дальше, углубляясь в ряды рынка. Хэммонд оказался прекрасным гидом, показывая нам самые интересные лавки и рассказывая истории о торговцах, многих из которых он знал лично, благодаря своим торговым делам. Когда мы дошли до ряда, где продавались травы и специи, амили не смогла сдержать восторга. Ее глаза загорелись, когда она увидела множество мешочков и баночек с экзотическими названиями. «Смотрите!» — воскликнула она, указывая на маленькую палатку, где седой торговец с длинной бородой раскладывал пучки засушенных трав. Михраса Ее почти невозможно найти в лавении Она тут же устремилась к палатке, а мы последовали за ней, улыбаясь ее энтузиазму. — Почем михраса, уважаемый? — спросила Амели, рассматривая медные листья. — Для такой прекрасной юной Лейны всего пять серебряных, — ответил торговец с широкой улыбкой, которая не коснулась его глаз. — Пять серебряных? — воскликнула Амели. — Но это же грабеж! В южных провинциях она стоит не больше двух! — В южных провинциях, может быть, — согласился торговец. — Но мы не в южных провинциях, не так ли? — К тому же майами храса собрана в полнолуние в особых условиях, что значительно увеличивает ее целебные свойства. Я вижу по цвету и форме листьев, что она собрана как минимум три недели назад и уж точно не в полнолуние, парировала амили и я с гордостью отметила, как уверенно она держится. Два серебряных не больше. Четыре, снизил цену торговец явно удивленный ее знаниями. Два с половиной. — твердо сказала Амели. — И я возьму еще горный шалфей и кошачий коготь. Торговец прищурился, оценивающий, глядя на мою дочь, и в конце концов кивнул. Договорились. Для знающей Лейной не жалко и уступить. Амели торжествующе улыбнулась и повернулась к нам. — Видите? И это за три редчайшие травы. Не такие уж и редкие, если судить по их количеству на этом рынке, — с усмешкой заметила Лорен указывая на соседнюю палатку, где продавались точно такие же травы по еще более низкой цене. И, судя по всему, собранные позже... Амели ахнула от возмущения. «Но он сказал...» «Конечно сказал!» — Лорен покачала головой. «Он торговец, Амели. Его работа — убедить тебя, что его товар лучший и редчайший». «Но я же проверила цвет и форму листьев!» — возразила Амели, уже не так уверенно. «И это говорит о том, что ты разбираешься в травах», — утешил ее Хэмонд. «Но в торговле важны не только знания о товаре, но и умение сравнить предложения разных продавцов». Амели выглядела слегка удрученной. «Значит, я все равно переплатила». «Не так сильно, как он рассчитывал», — улыбнулась я, обнимая ее за плечи. «К тому же это ценный опыт. В следующий раз ты будешь внимательнее». «А пока», — добавила Лорен. Давай купим те же травы у соседа, но свежее и дешевле. Следующий час мы провели, переходя от одной палатки к другой. Хэммонд проявил неожиданную щедрость, настаивая на том, чтобы купить понравившиеся нам вещи. Амели приобрела целую коллекцию редких трав и специй, многие из которых она раньше никогда не видела. Лорен больше интересовалась оружейными рядами, где мастера предлагали изысканные кинжалы, мечи и даже арбалеты. Я же не смогла устоять перед прилавком с книгами, где нашла несколько редких томов по истории Сальтеры и соседних королевств. Нагруженные покупками, мы решили сделать небольшой перерыв и отдохнуть у одного из фонтанов, того, что символизировал мудрость, и был украшен статуей совы с расправленными крыльями. «Какой чудесный день!» — сказала я, присаживаясь на каменный бортик фонтана. «Давно я не чувствовала себя так беззаботно». «В рыночные дни столица показывает свое истинное лицо», — заметил Хэммонд, располагаясь рядом со мной. «Не чопорное и церемонное, как на балах и приемах, а живое, яркое, полное красок и эмоций. Мне нравится это лицо гораздо больше», — призналась Лорен, разглядывая только что купленный кинжал в простых ножнах, но с искусно выполненной рукоятью. «Мне тоже», — кивнул Хэммонд. «Хотя, должен признать, светские мероприятия тоже имеют свою особую прелесть. Особенно, когда на них происходит что-то неожиданное», — добавил он с хитрой улыбкой, бросив взгляд на Амели. Моя младшая дочь невинно улыбнулась, делая вид, что полностью поглощена изучением своих новых приобретений. В этот момент мы услышали знакомый голос, который окликнул нас из толпы. «Лейр Вайлиш, какая неожиданная встреча!» нам приближался Этьен. Он был одет просто, но со вкусом. Темные брюки, белая рубашка и легкий камзол темно-синего цвета. Его русые волосы, обычно аккуратно зачесанные назад, сейчас слегка растрепались от ветра, придавая ему более непринужденный вид. «Лейр Этьен?» Хэмонд приветственно кивнул. «Какое совпадение! Вы тоже решили посетить рынок в этот прекрасный день?» «Как и многие горожане и гости Сальтеры, пожал плечами Этьен. Его взгляд остановился на нашей компании, и я заметила, как он, чуть дольше положенного этикетом, задержался на Лорен. «Доброе утро, Лейна Элизабет», — произнес он с учтивым поклоном. «Лейна Амели?» Наконец он повернулся к Лорен, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на теплый огонек. «Лейна Лорен, вы сегодня выглядите восхитительно. Столичный воздух явно идет вам на пользу». Лей Этьен, — сдержанно ответила Лорен, но в ее глазах блеснул явный интерес, хотя она и старалась это скрыть. — Благодарю за комплимент, хотя дело вряд ли в воздухе. Просто здесь пока еще никто не пытался нас убить. — Вы так говорите об этом. Словно покушение на вашу жизнь — обычное дело. Этьен приподнял бровь. Его глаза сузились, но в них явно читалось восхищение, а не осуждение. — Для нас почти, — ответила Лорен и уголки ее губ дрогнули в едва заметной улыбке. Честно говоря, я даже немного скучаю по приключениям. «Истинная Лейна всегда найдет приключения, даже в самом благополучном месте», — заметил Этьен. И в его голосе промелькнула странная нота, которую я не сразу распознала, нечто среднее между признанием и вызовом. Особенно если эта Лейна держит голову так высоко, словно привыкла смотреть на других сверху вниз. В этих словах прозвучал упрек, искусно завуалированный в комплимент, и я с интересом наблюдала, как щеки Лорен слегка покрылись румянцем, то ли от гнева, то ли от смущения. — А истинный Лейр умеет делать комплименты, не превращая их в упреки, — парировала Лорен. Но в ее голосе не было настоящего раздражения, скорее азарт словесной дуэли. Этьен негромко рассмеялся, и его смех был неожиданно открытым, искренним. Но согласитесь, общение с вами никогда не бывает скучным, Лейна Лорен. Вы умеете оживлять беседу. — Разве не в этом смысл общения? — пожала плечами Лорен. Но я заметила, что ее поза стала чуть менее напряженной. — Скажите, Лей Рэтьен, что привело вас на рынок сегодня? Дела или просто праздное любопытство? — И то, и другое, — ответил он, не отрывая взгляда от ее лица. — Мне нужно было приобрести несколько редких специй для нового торгового контракта. Но я также не мог упустить возможности насладиться красотой рыночной площади в день, когда она полна жизни. — Если вам нужны редкие специи, возможно, вам стоит поговорить с Мели, предложила Лорен, и в ее голосе появилась мягкость. Она только что приобрела целую коллекцию и, вероятно, может подсказать, где найти лучшие варианты. — Это было бы чрезвычайно любезно с ее стороны, — кивнула Тьен, бросив короткий взгляд на младшую сестру но тут же возвращаясь к Лорен. «Однако, признаюсь, специи были лишь предлогом. Настоящая цель моего визита на рынок — найти что-то действительно уникальное». «И что же это?» — спросила Лорен. И я заметила, что она слегка наклонилась вперед, ее глаза сузились в искреннем любопытстве. «Если бы я знал точно, это уже не было бы поиском, не так ли?» — улыбнулся Этьен. В его глазах танцевали озорные искорки. Иногда самые ценные находки встречаются на нашем пути совершенно случайно. — Как сейчас? — негромко спросила Лорен. И на ее губах появилась легкая, почти незаметная улыбка. — Как сейчас? — согласился Этьен. Его голос стал чуть тише, словно их разговор превратился во что-то более личное, предназначенное только для них двоих. Я обменялась быстрым взглядом с Хэмондом, который, казалось, тоже заметил эту искру между молодыми людьми. А Мили же, наблюдая за сестрой, улыбалась так, словно знала какой-то секрет. — Возможно, Лейр Этьен захочет присоединиться к нам? — предложила я, нарушая возникшую паузу. — Мы как раз собирались продолжить осмотр рынка. — С огромным удовольствием, если не помешаю, — ответил Этьен с вежливым поклоном. Но его глаза говорили, что единственное, чье мнение действительно имеет значение для него в этот момент, была Лорен. — Вовсе нет, — ответила я. «Более опытный проводник по рынку нам не помешает». «Только если Лэй не боится часами бродить по рядам с травами», — с легкой насмешкой заметила Лорен. «Моя сестра может провести там вечность». «Для меня будет честью сопровождать Лейну Амели в ее поисках», — галантно ответил Тиен. «Тем более, что это даст мне повод подольше насладиться вашей компанией, Лейна Лорен». «Вы слишком прямолинейны», — заметила Лорен но в ее глазах снова промелькнуло то же любопытство, что и раньше. — А вы слишком осторожны с комплиментами для той, кто так ценит прямоту, — парировал Этьен. И на его губах играла легкая улыбка. — Но, если хотите, могу облечь каждый комплимент в такую витиеватую форму, что вам потребуется не меньше часа, чтобы его расшифровать. — Не утруждайтесь, — Лорен покачала головой но я заметила, как она неосознанно поправила прядь волос, выбившуюся из прически. «Мне хватает головоломок и без ваших зашифрованных фраз». Мы продолжили прогулку по рынку, и Этьен естественным образом оказался рядом с Лорен. Их разговор становился все более оживленным, переходя от одной темы к другой с удивительной легкостью. Я заметила, что моя обычно сдержанная дочь словно преобразилась, Она жестикулировала, улыбалась и даже несколько раз засмеялась над шутками Этьена. — Вы действительно видели Серебряные острова? — спросила Лорен, явно впечатленная его рассказом о морских путешествиях. Дважды кивнул Этьен. — И могу с уверенностью сказать, что ни одно описание не передает их истинной красоты. Представьте песок такой белый, что он кажется серебряным в лунном свете. И море настолько прозрачное что можно видеть морское дно на глубине в десять человеческих ростов. — Звучит как рай, — задумчиво произнесла Лорен. — Жаль, что мне вряд ли удастся увидеть такое место. — Почему вы так уверены? — спросил Этьен, слегка наклонившись к ней. — Я бы не стал недооценивать Лейну, которая с таким спокойствием говорит о покушениях на свою жизнь. — Просто быть реалисткой не значит недооценивать себя, — ответила Лорен. Но я видела, что слова Этьена задели что-то в ней. В жизни не всегда есть место для фантазии и далеких путешествий. — А как же ваша тяга к приключениям? — мягко спросил Этьен. — Разве далекие земли не лучшее место для них? Лорен на мгновение задумалась, а затем подняла на него взгляд, в котором мелькнуло что-то похожее на вызов. — Возможно, вы правы. Но для начала хватит и столичных авантюр. Я наблюдала за ними издалека, специально отстав чтобы дать им возможность поговорить. Амелия увлекла Хэмонда к одной из травяных лавок, показывая какую-то особенно редкую находку. А Лорен и Этьен, поглощенные разговором, казалось, забыли обо всем, что их окружало.